Из-за спины бородача торчала палка, которую армия сначала принял за расколовшийся при падении гриф акустической гитары. В голове Эдика вертелась мелодраматическая фраза Не допел, когда до него наконец дошло, что он видит инструмент совсем иного толка. Протянув руку, с потругал кунчиками пальцев холодный металл складного приклада. Перед ним был импортный пистолет-пулемет во времен Второй мировой войны. Или что-то еще в этом роде. Ч Черт! Ах ты! ха-ха, Хамелеон! Паршивый! Образ геолога рассеялся. Перед ним был один из бандитов Витрякова, который либо сидел в засаде, и Эдик его зашиб по счастливому стечению обстоятельств, либо даже бежал по тоннелю плечом к плечу с армейцем. Просто по-третьему больше повезло. Это было не столь уж важно. Главное, бандит погиб, а Эдик нет. Более того, он получил возможность завладеть автоматом, что было весьма кстати. Говорят, будто знаменитая Мэрилин Монро любила повторять, что, был бриллиант — лучший друг девушки. Переначав ее слова... Армеец придумал собственный афоризм — снаряженный пистолет-пулемет, а лучший друг парня, угодившего в дурную компанию. Правда, потом он решил, что нечто подобное уже где-то было, а он пришла крылатая фраза «Тяжело в деревне без нагана» — тоже было ничего, вполне подходящее. Раз дармовое оружие буквально приплыло в руки, идиотильным было не воспользоваться подобной удачей армия огляделся. Кусты окружали сцену сплошной живой изгородью. Никаких посторонних взглядов. Это хорошо. Нагнувшись к павшему геологу, армеец взялся за ствол пулемета и потянул точно рыбак невод. К сожалению, это не принесло желаемого результата во первых геолог придавил оружие всем весом а он был немал во вторых грудь покойного пережимал добротный кужаный ремень на котором и висело оружие в третьих покойник вовсе не был покойником это пре неприятнейшее обстоятельство всплыло едва только эдик попробовал перекатить тело со спины на живот вдруг простонал бандит помы Эдик, вздрогнув от неожиданности, изо всех сил дернул пистолет-пулемет, а затем, корехтя, повис на стволе всем весом. Это ничего не дало. Более того, у армейцев возникло впечатление, будто он пробует обеззарушить цельнометаллический воинский монумент советской поры. Его прошиб холодный пот. «Что за че-черт? пыхтя просипел Эдик. Елок застонал, приоткрыв голубые глаза он довольно быстро приходил в себя армии следовало поторопиться если он не хотел чтобы начались серьезные проблемы после того как попытка стянуть пистолет пулемет через голову бандита в свою очередь бездарно провалилась эдик снова попробовал откатить диологов как бревно и тут боревно перешло к активным действиям выбросив вперед здоровенные ручищи Геолог всыпился Эдику в горло. «Суджара!» — рычал геолог, нащупывая пальцами вражеский кадык. Армейец ничего не мог ответить на это оскорбительное замечание. Он только хрипел, пытаясь освободиться от захвата. Казалось, проще порвать сцепку между вагонами голыми руками. В отчаянии армейец несколько раз саданул бандита коленом, метя в ухо и угодив в скулу. Проклятый геолог хрюкнул. На его пальце тиски остались, где были, на горле Эдика. Армеец, задыхаясь, опрокинулся на бок. Стало очевидным, что выиграть борьбу в портере шансов у него не больше, чем у Муси против мухобойки. Геолог это прекрасно понимал. Эдик решил, что он был неплохим борцом до того, как стал неизвестно каким бандитом. Минуту армеец извивался на земле, затем геолог сгромоздился сверху, схватка превратилась в убийство. Изо рта бородача разила чесноком и гнилыми зубами, но Эдик радовался и этому отравленному воздуху, понимая, что его подача... Вот-вот, прекратиться. Ввикнула мысль о Протасове, присутствие которого совсем не помешало бы. «Валерка сбросил бы этого грубаного лджигеолога, недобитого борца вольника, как пушинку, вместе с его окладистой бородой, высшей штормовкой и железными лапами. Свет в глазах начал мерхнуть, армия погружался в темноту, левая рука еще продолжала вести неравную борьбу, в чистую проигрывая фалосатым пальцем геолога, правая соскользнула ниже, как духлая рыба, неожиданно, нащупала плечевой упор пистолета пулемета, о котором Эдик напрочь забыл. Во время борьбы оружие соскользнуло со спины бородатого геолога и теперь болталось под мышкой. Пальцы сами рванули вперед к спусковому крючку, который просто обязан был быть где-то рядом, только чуть ниже. Геолог, увлеченный шеей армейца, разгадал этот маневр с опозданием на пару секунд. Продолжая душить Эдика правой рукой, лево он перехватил пулемет за магазин, рванул в противоположную сторону. Армия затряса, почувствовав, как оружие уплывает из рук. В этот момент его указательный палец коснулся вожделенной собачки спускового механизма и, естественно, сразу нажал ее. Если бы геолог сидел в засаде снаружи, его оружие наверняка стояло бы на предохранителя». Но, поскольку, скорее всего, он проник в подземелье с а затем слинял, как только запахло жареным, оно было готово к стрельбе. Эдику в который раз повезло. Пистолет-пулемет затрясся от одного прикосновения, спуг десятка пуль, покинув магазин, поразили геолога в бедро. а а, -а! Выкрикнул геолог, и, оставив в покое шею армейца, попробовал приподняться. На его лице было удивление пополам с досадой. На перекушенном лице Эдика, напротив, читался приговор. Сунув дуло в живот раненому, армия снова нажал на собачку. Пистолет-пулемет изрыгнул пламя. И оно плавило шерсть свитера. Геолога подбросило, и он повалился на спину, дергаясь, словно попавший поток человек. Затем выгнулся дугой, будто собирался встать на борцовский мостик. Армейский удержался и дал третью очередь. Глазные яблоки умирающего закатились, мышца расслабились, и он испустил дух. Поднявшись на ноги с помощью пистолета-пулемета, который теперь заменил ему костыль. Эдик дрожащей рукой утер со лба испарину, пошатываясь, шагнул к поверженному противнику и от души пнул ногой. Тело медленно поползло под откос, тут преодолев метра полтора, остановилось. «Чет, с тобой!» — пленул армеец и, задрав голову, посмотрел вверх, туда, откуда он прилетел и где раньше был выход из пещеры, которая теперь стала могилой Протасова. К сожалению, туча опустились совсем низко. Эдик не смог ничего разглядеть, да и не успел, потому что снизу донесся какой-то звук, который он не сразу определил, как шелест осыпающихся под подошвами ботинок камешков. — Подошв? Гораздо больше двух! — подумал Эдик. В следующий момент, приседая Яна, Наверное, стало ближе после того, как он избавился от геолога, но все равно все еще было очень далеко».